Работать в конторе лучше, что ли? Может и нет. Но где еще мне взять деньги? Я же не стану воровать или попрошайничать. И занять мне тоже не у кого. А у па? Ты же слышала бабушку. На этой войне заработали многие, но не он. Это кошмарная идея. Это... это просто несправедливо. Пане не понравится. Им бабушке... Эмилиан задохнулась, набрала полную грудь воздуха, выдохнула, уронив плечи, сказала плачущим детским голосом: "А как же я, Ханна? Сначала Дэвид, теперь ты". При звуках имени брата Ханну будто ударили. Ни для кого не было секретом, что она тяжелее всех переживала его гибель. Когда пришло страшное письмо с рауровной каймой, семья жила в Лондоне. Но с кухни на кухню новости в Англии перелетают мгновенно, и мы все знали, как мисс Ханна чуть с ума не сошла. Она отказывалась от еды, и миссис Таунсен всерьез собиралась переслать в Лондон малиновые тарталетки, любимые Ханны с младенчества. То ли забыв, как действует на Ханну упоминание о Дэвиде, то ли упомянув о нем специально, Эмилиан продолжала: «Что я буду делать?» Совершенно одна в этом огромном пустом доме. Ты не останешься одна, мягко ответила Ханна. Па всегда будет с тобой. Ну и что? Ты же знаешь, ему нет до меня никакого дела. Па всегда ей сделала до тебя Эми, твердо сказала Ханна. До всех нас. Эмили набернулась, и я прижалась к дверному косяку. Но я ему не нравлюсь, объяснила она. Как человек, так как нравишься ему ты. Ханна открыла было рот, чтобы возразить, но Эмилин еще не закончила. Не притворяйся, будто не замечаешь. Я ведь вижу, как он на меня глядит, когда думает, что я не смотрю. С удивлением, как будто не может понять, кто я такая и зачем здесь оказалась. Ее глаза заблестели, но она старалась не плакать. Это потому, что он винит меня в смерти мамы. Это неправда. Покраснев, запротестовала Ханна. Что ты себе надумала? Никто не винит тебя в смерти мамы. А папа винит. Нет. Я слышала, как бабушка говорила леди Клем, что после смерти мамы папа уже не тот, что прежде. Эмилиан поднялась с пола, села рядом с Ханной и сжал ее руку. Не бросай меня. твердо сказала она, пожалуйста, и заплакала. Сестры сидели рядом на кушетке, а последние слова Эмилин будто висели между ними в воздухе. Эмилин схлипывала, Ханна по обыкновению упрямо сжала губы, но за жесткими скулами, за твердой линией рта таилось что-то еще, что-то, чему я никак не могла подобрать название. А потом поняла. Теперь она стала старшей и унаследовала ту смутную, но безжалостную ответственность, которую дает это сомнительное положение. Ханна повернулась к сестре и постаралась улыбнуться. Успокойся, сказала она, поглаживая ее руку. А то за обедом глаза будут красные. Я снова взглянула на часы. Пятнадцать минут пятого. Мистер Гаммельтон, наверное, уже закипает. Делать нечего. Я шагнула в гостиную с голубым платьем в руках. — Ваше платье, мисс. Эмилин не ответила. Я притворилась, что не замечаю ее мокрых щек. Опустила глаза, расправила кружевную оборку. — Надевай розовое, Эмми, — ласково посоветовала Ханна. — Оно идет себе больше других. Я вопросительно поглядела на Ханну. Так и внула. «Розовая». «А вам какое, мисс?» Она выбрала то самое атласное, о котором говорила Эмилин. «Ты будешь в столове вечером, Грейс?» — спросила Ханна, пока я доставала из гардероба великолепное платье. «Вряд ли, мисс. Теперь, когда Альфред демобилизовался, он помогает мистеру Гамильтону и Нэнси прислуживать за столом». «Ах, да». Ханна открыла книгу, снова закрыла ее, пробежала пальцами по корешку и не очень уверенно спросила.